Пряча на перевязи вынутый из дерева нож, Фолку пошел просить Торина о помощи. Гном к тому времени опростал изрядную часть баклаги, несколько успокоился и только вращал глазами. Ворчая же, стикулируя, он пошел за хоббитом. «Этот, что ли? Ничего себе! Вот эта рука!» — Торин почесал затылок. «Ну, попробуем!» Однако пробовать пришлось долго. И лишь собрав всю свою огромную силу, гном смог выдернуть брошенный с анделы нож. Торин фыркнул и утер пот. — Да, — протянул он. — Ну и ручи этого горбуна, чтоб ей отсохнуть. Он показался мне очень шустрым еще тогда в пригоре, но зная, что он такой, клянусь бородой Дьюрина, я был бы осторожней торин тяжело вздохнул и сел прямо на землю охватив руками голову фолко осторожно опустился рядом с ним ища взгляд друга но гном упорно смотрел вниз на мгновение над ними нависла гулкая тишина внезапно гном застонал точно от нестерпимого стыда даже заскрежетал зубами перепуганный хоббит сперваж прижался к земле что же Золнер? который переломил мой топор точно с саламинку. Отрывистый зло бросал перед собой слова Торин, что я на него смотрел. Почему отдал топор? Почему я пожал руку этому убийце? Ладони гнома сжались в кулаки, по лицу прошла мгновенная судорога, словно отвращение. «Что со мной было, Фолка? Ты был рядом, ты видел, что со мной было?» Торин вскочил, его щеки пылали, крепкие желтоватые зубы закусили губу. — Что ты, Торин? Что с тобой? — в испуге вскликнул хоббит. — С чего ты взвился? — С чего? Глаза гнома недобро недобропищулились. Ты видел, как он положил мне руку на плечо? Я думал, что ткнусь носом в землю, ну среди-то ангаров я бы назвал двух-трех, кому это под силу, как и сломать мой топор, но чтоб так сделал человек. попомни сторин ну, силен он, очень силен, и что с того, почему бы не быть силачу и среди людей? Силачу! Горько усмехнулся гном. «Да нет». Тут что-то не то, брат Хоббит. Что-то со мной было не то, не как всегда. Впрочем, ладно, давай с самого начала. Они действительно ничего тебе не сделали. Я чуть не свихнулся, когда увидел тебя рядом с ними. Да нет же, Турин. Все было тихо и мирно. Горячо начал Фолку и рассказал Турину обо всем, что произошло, пока гному не было. И ты принял его извинения? С недоверием переспросил Торин. «С чего это ты вдруг стал таким добреньким? Или забыл, Пригорье?» «Ничего я не забыл», — буркнул Фолко. В свою очередь краснея, опуская голову. «Просто там вышло недоразумение. Санделла раскаялся, кинжал вот подарили». «Покажи-ка мне его еще раз», — вдруг попросил гном, протягивая ладонь. «Хочу взглянуть». «Чем же они тебя так проняли?» Хоббит полез за пазуху и вдруг ощутил, что ему очень не хочется отдавать подарок, в чьи бы то ни было руки. Но Торин есть Торин, и Фолк поворол себя. Гном бережно принял извлеченный из оставшихся висеть на груди хоббита ножен кинжал с голубыми цветами на клинке. Он долго вертел вот так и эдак, пробовал пальцем острие, пытался гнуть, клупал ногтем рукоятку. Долго вглядывался в камень у крестовины. Наконец, удовлетворившись, он молча протянул кинжал взволнованно следившему за ним хоббиту. Тот поспешно спрятал его и неожиданно ощутил облегчение. Этот кинжал, похоже, обладал какой-то странной властью над своим новым хозяином. «Никогда не видел ничего подобного», — вдруг признался Турин, разводя руками. «Это не наша работа. И сталь тоже. Превосходная, кстати, сталь. И прочная, и гибкая. А как наведен рисунок, я могу только гадать. Наши так не умеют, я бы знал. Камень этот, правда, мне знаком. Крестовники...» Не считаются драгоценными, они довольно хрупкие, легко обрабатываются, но такой большой и с таким четким крестом тоже редкость. Хотел бы я знать, зачем ему было дарить его тебе? тебя кинжал, мне посох этот, как из него ищет парище сделать? Они замолчали.